понять состояние советских воинов участвовавших в кровопролитнейших боях за Сталинград выдержавших 180-дневную осаду города сейчас они брали в плен генерал фельдмаршала и штаб вражеской армии я предложил паулюсу сесть со мной в первую машину но так как все вокруг универмага было заминировано «Мы отправили в целях предосторожности сначала вторую машину полковника Лукина, в которой находились генерал Шмидт и полковник Адам. Как только мы выехали на дорогу, идущую в Бекетовку, моя машина, в которой сидел Паулюс, пошла первой. Наблюдая из окна автомобиля, за двигавшимися по дорогам колоннами плененных солдат, имевших ужасный вид, Паулюс очень нервничал». Лицо его покраснело и подергивалось. Я спросил его, не болен ли он. «Нет. Это результат долгого мучительного переживания позорной капитуляции моей армии», ответил Паулюс. В 12 часов 31 января 1943 года Паулюс, Шмидт и Адам были доставлены в штаб 64-й армии вспоминает командующий армией генерал-лейтенант Шумилов. Около полудня входят ко мне Пауль Шмидт и Адам. Не успели они переступить порог, как слышу невероятное: хайль Гитлер". Стало смешно и горько. Гитлер угробил шестую армию, а они его славят. Я резко сказал: "Здесь нет Гитлера, а перед вами командование 64-й армии войска, которой пленили вас". Извольте приветствовать так, как положено. Все трое подчинились. Тогда я пригласил их сесть. Сохранилась запись этого исторического допроса. Шумилов. Прошу предъявить документы. Паулюс. Я имею солдатскую книжку. Шумилов. Удостоверение о том, что вы произведены в генерал-фельдмаршалы? Паулюс. Такого удостоверения нет. Шумилов. «А телеграмму такую получили?» «Паулюс», «Я получил приказ фюрера по радио». «Шумилов», «Об этом я могу доложить Советскому Верховному Главнокомандованию?» «Паулюс», «Можете». «И господин Шмидт, начальник штаба, может это подтвердить». «Шмидт подтверждает». «Шумилов», «Кто с вами пленен?» «Паулюс», Вместе со мной начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и полковник штаба 6-й армии Адам. Шумилов. Кто еще? Паулюс. Имена других я передал в записке парламентерам. Шумилов. Вас пленили войска 64-й армии. Они дрались с вами, начиная от Дона и Донца и кончая Сталинградом. Жизнь, безопасность, мундиры и ордена вам сохраняются. Господин фельдмаршал, прошу мне сообщить, по какой причине не принят ультиматум советского командования, в котором вам было предложено сложить оружие. Павлюс, Русский генерал поступил бы так же, как и я. Я имел приказ держаться до конца и поэтому не имел никакого права нарушать этот приказ. Шумилов. «А дополнительно от Гитлера вы не получили приказа?» «Паулюс». «Я с самого начала и до конца имел приказ драться». «Шумилов». «Какие мотивы послужили причиной сдачи оружия сейчас?» «Паулюс». «Мы не сложили оружие, мы выдохлись». «После того, как ваши войска вклинились и подошли к остаткам наших войск», «Нам нечем было защищаться, не было боеприпасов, и поэтому бойба прекращена». «Шумилов». «Вы отдали приказ южной группировке сложить оружие?» «Паулюс». «Я такого приказа не отдавал». «Ласкин». «Этот приказ был при нас отдан генерал-майором Роске, командиром 71-й пехотной дивизии. Приказ был разослан по частям». Шумилов, а вы утвердили приказ о сдаче оружия? Паулюс, нет. Он это сделал самостоятельно. Я не командую южной и северной группировками. В части находятся не в моем подчинении. Господин Ровский принял решение сложить оружие самостоятельно.